Кирилл открыл глаза. Тело не слушалось. Он увидел потолок и склонившуюся над ним незнакомую лысую голову в медицинских спецочках. «19.00. Объект ожил. Продолжаю наблюдение», — доложила голова в диктофон. Кирилл попытался заговорить, но не смог. Он издал только мычание. «Это все проволока». Сочувственно произнесла голова, заметив его мычание. «Растет, зараза, прямо на глазах! Речевой аппарат не считается важным! Сейчас я вам помогу!» Кирилл испытал ужас, когда увидел, как к его лицу поднесли стальные кусачки и раздался громкий щелчок. Потом еще и еще. Незнакомый человек вытащил длинную проволоку, связывающую губы журналиста. «Так лучше? Скажите что-нибудь!» «Где прохрипел Кирилл. «Вы в лаборатории! Мессир доставил вас сюда после того, как вы отключились! Все хорошо! Самое страшное уже позади!» «И я отключился?» «Почему?» Кирилл вспомнил чаепитие в окружении сумасшедших. Как он ел кексы, как закричал мешочек. Глаза в ванне – мессир. «Меня отравил господин яд!» – произнес он, вспомнив окончательно. «О, он бы с удовольствием провернул такую каверзу, но в вашем случае это невозможно. Вас нельзя отравить!» – донесся до него голос. Голова в маске исчезла. Потом к нему придвинули медицинские операционные светильники. «Так будет удобнее. Мне предстоит много работы, а я, признаться, еще не совсем в форме. Химиотерапия – такая противная штука, не дай бог никому!» «Кто вы? Почему я не чувствую своего тела? Это последствия отравления, я парализован?» Некоторое время ему не отвечали. Кирилл слышал, как звенит металл, словно кто-то поблизости перебирает медицинские инструменты на железном подносе. «Что вы сказали? Вы чувствуете неудобство? «Я вообще ничего не чувствую. Могу только видеть и слышать. Я даже не могу пошевелить головой. Скажите мне правду, я буду жить». 1907. Признался, что сохранил всего два чувства. Тактильные ощущения отсутствуют. Вкус, вероятно, тоже. Проверяю обоняние. Конец записи. К лицу журналиста на пинцете поднесли влажную ватку. «Вы ощущаете запах?» Спросил его голос. «Нет. Уберите, она меня раздражает». 1908. Применил гидрооксид аммония. Реакция отрицательная. Кирилл застонал от горя. Проклятый отравитель погубил его. Притворился таким положительным, столько говорил о искуплении. А сам нанес подлый удар прямо на виду, когда от него меньше всего ждали. Как ему теперь жить? Что он скажет теперь своей жене и дочери? Кому нужен инвалид, который даже не в состоянии ухаживать за собой? Прощай работы и карьера. Прощай, славная знаменитая жизнь. Зачем он приперся в это проклятое богом место, где психи гуляют на воле и творят все, что только им вздумается? Вы стонете? Испытываете боль? Это душевные муки. Кому я теперь такой нужен? Скажите же мне правду, что со мной и с кем я говорю. Вы до сих пор так и не представились. Я номер шесть. «Вы можете называть меня просто док. Я занимаюсь вашим обследованием». Номер шесть. Кирилл вспомнил, как про него вскользь упомянул господин Яд во время экскурсии. Но ведь его не было. Химиотерапия. «Вы были в другой клинике. Лечились от рака. Мессир вызвал вас сюда ради меня?» «Именно так», — подтвердил невидимый номер шесть. Три дня назад мне пришлось вернуться, чего не сделаешь ради мессира. Сколько я здесь нахожусь? Несколько часов, мне было неизвестно, когда вы очнетесь. Как несколько часов? Вы прибыли сюда так быстро? Нет, я тут уже три дня, сейчас я вас подвину и вам будет все видно. Кирилл догадался, что лежит на операционном столе. Механизм где-то внизу щелкнул, и койка изменила свое положение, приподнявшись вместе с верхней половиной его тела. Номер шесть стоял перед ним в прорезиненном костюме и держал в руке маленький пульт управления. Позади было большое, во всю стену серебристое стекло. Еще два человека в таких же костюмах возились человеческими телами, которые лежали на передвижных кушетках. «Сначала я должен закончить с ними», — оглянувшись, пояснил номер шесть. «А кто это?» — потрясенно спросил журналист. Его собственное тело было накрыто белой простынёй. Он пытался пошевелить хотя бы кончиком пальцев, но тело по-прежнему не слушалось. «Это ваши жертвы, Кирилл!» Вы ваши спутники убили их во время посещения закусочной неподалеку от нашего отделения. — Что вы несете? Я и моя группа никого не убивала, — возмутился журналист. — Это ложь. Я вас засужу. Дайте мне только выбраться. Про ваше отделение скоро все узнают. И не только в нашей стране. Номер шесть с любопытством слушал. Потом поднес к губам диктофон. 19.12, по-прежнему придерживаются роли журналиста, эффект не раскрыт. — Хватит нести чушь, позовите миссира! — Уже позвал, его и еще одного нашего пациента, не беспокойтесь. Номер шесть повернулся к людям в защитных костюмах. — Нашли что-нибудь интересное? — Органы не тронуты, посторонние предметы не обнаружены. Как вы и предполагали, их интересовал только костный мозг. «Везите в крематорий. У нас нет времени изучать их подробно. Все тела следует немедленно сжечь и подавайте сюда миньонов». «Как скажете, док? «Ах да, в соседней комнате коробка с алмазными дисками. Прихватите несколько штук и боксы пластиковые». Журналист проводил взглядом помощников номер шесть. вывозивших кушетки с трупами. «Что вы собираетесь делать?» «С вами?» Задумался номер шесть. «Теоретически это называется вивисекция. Только в вашем случае это не совсем правильное слово. Может быть демонтаж? Разборка?» «Только троньте меня, и я обещаю вам разборку!» Пригрозил журналист. «Так просто вы не отделаетесь, и я представитель прессы!» «Я не буду с вами припираться. Не вижу в этом особого смысла. Это как с холодильником спорить, почему в нем продукты так быстро портятся. Я ведь не психиатр. Мое дело маленькое. Надо разбирать, смотреть». Пожал плечами номер шесть. «Я вам не холодильник. Я живой человек». «А вот тут я с вами поспорю. Вы ведь даже не дышите». У вас отсутствуют внутренние органы. Кожа высохла до состояния пергамента. Обширный некроз. Хотя это скорее следствие воздействия вашего скелета. Что? Какого скелета? Самому интересно. Я такого еще не видел. Ваш скелет настоящее чудо. Кем бы вы ни были, но тот, кто вас создал... Он ожил. Кирилл увидел мессира, подошедшего откуда-то сбоку. Рядом с ним был кто-то еще. «Мессир, это издевательство!» — закричал Кирилл, ища спасения. «Я представитель прессы! Что вы со мной сделали? Ваш пациент хочет меня расчленить!» Мессир повернулся и приблизился почти вплотную. «Вы по-прежнему считаете себя человеком, Кирилл?» В его голосе слышалась грусть. — Ну, конечно! Разве вы не видите? Я Кирилл Арсеньев, журналист телеканала «Империя». Что вы со мной хотите сделать? Где моя группа? — Я вам объясню. Хотя, признаюсь честно, это не принесет вам радости. Вы не Кирилл Арсеньев. Вы тот, кто считает себя Кириллом Арсеньевым. — Вы лжете! — Нет. «Я расскажу вам с самого начала и объясню вашу одержимость Марии Рыбкиной. Но сначала знакомьтесь. Мария. Мой номер один в коллекции». Взгляд Кирилла застыл. Темноволосая девушка приблизилась и улыбнулась ему. «Это она? Та самая убийца?» У Маши была непростая судьба. Она родилась очень одаренной девочкой, от ее дара плакали родители и однажды даже продавали ее цыганам, потом она научилась свой дар контролировать. Она так бы работала воспитателем в детском саду, если бы однажды всех детей не отправили на экскурсию в новый детский развлекательный центр. Обратно дети вернулись другими. Они стали чудовищными маленькими куклами. Только кроме Марии этого никто не увидел. Она увидела и не смогла сдержать свой гнев. За это ее и судили. Я успел вовремя и устроил все так, чтобы об инциденте все благополучно забыли. Скажу больше. У меня ушло довольно много времени разобраться во всем. Я лично проводил эксгумацию детских могил и не нашел там ничего, кроме тряпья. Тогда я начал собирать любую похожую информацию и вышел на след. Но казалось, что про Марию не забыли. Те, кто вас создал, отправили в наше заведение ищейку, которая должна была выяснить ее местонахождение. Твоим создателям очень не хочется, чтобы про вас знали. Им нужна Мария и, скорее всего, мертвая». Я прочитал документы, хранившиеся в вашей папке, и они полностью подтверждают мои догадки. Только вот вы не были в Ачинске. Вам эти документы уже дали перед вашей командировкой. Вы уже как месяц мертвы. Из вас выдрали скелет и воткнули туда другой, металлический. «Удивительный скелет!» — подтвердил номер шесть. «По сути, внешняя оболочка вам даже не нужна». Вам не нужно разговаривать. Скелет испускает электромагнитные импульсы, воздействующие на мозг окружающих людей, и они считают вас человеком. Ложное восприятие сохраняется даже при просмотре видеозаписи. Наш человеческий мозг просто отказывается воспринимать правду. «Выломи зуха, Кирилл», — соглашаясь кивнув Мессир. «И более того...» Вы заражаете окружающих, превращая их в такие же скелеты. Так вы поступили с вашей группой. «Я вам не верю», – прошептал Кирилл. И «Это самое поразительное. У вас стопроцентная маскировка. Вы считаете себя человеком до самого конца. У вас сохранилась память этого человека. Наши глаза отказываются верить, что вы не человек». «Так, может, вы действительно человек?» «Я человек!» Закричал Кирилл. «Вот только вы не живете. Вы чужеродное неорганическое существо, а может быть и робот с зашитой внутри программой. Те, кто вас создал, не хотят огласки. Они хотят тихо подменить вас такими, как вы, вероломно, без объявления войны». Как бы вы поступили на моем месте? «Я в психушке!» Закричал Кирилл. «А вы все психи! Только психам придет такое в голову!» Я предпринял попытку изучить вас. Мне было очень важно узнать, что вы из себя представляете. Я ведь доктор лечащий души. Мы отделили от вас ваших миньонов и начали изучать. «Вот, я включу записи!» Предложил номер шесть и нажал на кнопку пульта управления. Мессир и Мария отошли в сторону. Стеклянная стена засветилась. На ней появилось видеоизображение. Кирилл увидел чудовище. Мумию в изорванной военной форме, проходящую через металлическую рамку. Потом возле чудовища появляются люди в химзащите и проверяют его. «Это не я!» «Вы подделали видео!» «Это тоже не вы!» Номер шесть включил другую запись. «Мумия идет по дорожке вместе с Мессиром. Мумия вместе с номер четыре и номер пять. Мумия играет в шахматы с номер два. Вокруг мумии вьются металлические нити. И ясно видно, как номер два неосознанно уклоняется при их приближении. Мумия на чаепитии. «Это подделка!» А вот ваши миньоны. Очень интересное видео. Кирилл увидел мумию в придорожной кафешке за столиком и свою группу. Илья, Антон и Слава выглядели обычными. Только от мумии к ним протянулись металлические нити. Вот мумия встала и скрылась в дверях туалета. Его группа, как по команде, поднялась с мест и набросилась на посетителей и официантку. «Прекратите!» Простонал он. «Ваш скелет поглощает полезные вещества из ваших миньонов», прокомментировал видео номер шесть. «В их телах я обнаружил зародыши подобных скелетов. Через некоторое время они станут полноценными и обзаведутся своими». «Ты же их уже вытащил», напомнил мессир. «Ну, это я в теории сказал. Да они теперь безобидны. Меня способ размножения заинтриговал». «Все-таки неизвестный металл! Может быть, мы имеем дело с живым металлом? Я...» «Достаточно! Приступай!» Приказал мессир. Номер шесть послушно кивнул и сорвал с бывшего журналиста простыню. Кирилл увидел свое тело и закричал от страха. «Мария, пойдем! Не стоит нам на это смотреть!» Велел мессир. Они направились к выходу. За их спинами бормотал в диктофон номер шесть. — Девятнадцать пятьдесят, начинаю вивисекцию. Под высохшей кожаной оболочкой обнаружен неизвестный металл красного цвета. Приступаю к резке, — завизжала электрическая пила. ЭПИЛОГ В соседней комнате их ждали обитатели третьего этажа. — Ну как? Здорово мы разыграли этого киборга! — весело спросил голодный. — Я хорошо импровизировал. Видите, у яда даже фингала нет. — Медведь зубастый, чтоб тебя ржавчина покарала! Мессир, он меня головой об стол ударил! — пожаловался номер четыре. «Молчи же, полис, я для общего дела!» «Я тебя точно отравлю!» «Ну-ка, хватит!» — прервал их мессир. «Мешочек, сколько у нас времени?» «Не больше четырех часов, мессир. Я не вижу их, но чувствую. Друг говорит о приближении вертолетов. «Они еще не взлетели, но я знаю, будет беда. Нужно уходить и как можно скорее!» «Значит, нет у него передатчика!» — Они про нас еще ничего не знают, — задумчиво произнес мессир. — Это хорошо. Вот только мне нужно дождаться результатов. — Если останемся, нам точно крышка, — пообещал мешочек. — Ладно. Я сейчас отдам приказ об эвакуации. Охрана выведет всех с территории номер 17. В свете последних событий я уже не хозяин этого отделения. Он посмотрел на своих пациентов. Они молчали. «В общем так, с этого момента я оставляю пост заведующего. Теперь я должен присматривать за Марией. Не знаю, какая гнусь оккупировала нашу страну, но, похоже, они уже заняли все руководящие посты и ведут тихую экспансию. Это необъявленная скрытая война против всего человечества». Нас выдавят, а мы даже этого и не заметим. Кто пришел уничтожить человечество, я не знаю, но с помощью Маши их можно вычислить и уничтожить. Теперь я вам не хозяин. Вы свободны. и Я отправляюсь на свою войну». «Я с вами, мессир!» Быстрым голосом ответил номер четыре и поправил очки. «Я не оставлю вас!» «Считайте мои слова пафосными, но я действительно жажду искупить свою вину перед обществом. Я могу быть вам полезен, я докажу». <глазу> <глазу> «Жаполис!» — фыркнул голодный. «Так и знал, что ты первый бросишься. Ну уж нет, я не дам украсть тебе всю славу. Если ты идешь с мессиром, значит и я иду. Если Мария нас покинет, где я еще таких кексов попробую? Фигу!» «Мессир, я готов с вами хоть на край света. Всех порву, только прикажите. И не забудьте про связи моего папочки. Он нам еще как пригодится». Все посмотрели на молчащего номер три. На его глазах дрожали слезы. «Ваня, я не буду тебе приказывать. Ты уж прости, но я просто не имею права. Это решение ты должен принять сам». «Теперь ты хозяин собственной судьбы». «Маша, она, хорошая», — с трудом выговорил номер три. Мария всхлипнула и отвернулась. Мессир обнял ее за плечи, успокаивая. «Защитить Машу», — выговорил номер три и, схватившись за голову, простонал. «Трудно. Я иду, Маша. Гады!» «Какие же вы все-таки гады и дураки!» – вызывал Мешочек. «Вы что, не понимаете? Вас всех убьют! Вы пропадете не за грош!» «Тебе-то чего? Вали на все четыре стороны!» – проворчал Голодный. и нет я слово дал! Даже если я уйду, то я буду знать! Как вы не понимаете? Вы все будете подыхать, а я буду знать!» Я сразу узнаю, как вы умрёте. Вы же вспомните меня перед смертью, гады. Как мне потом с этим жить? Мисир, можно я его убью, чтобы не мучился? предложил голодный. Иди на хрен! Я с вами иду. Я не дам вам сдохнуть. Спасибо. Спасибо, друзья мои. Значит, уходим вместе. «Предлагаю забрать микроавтобус журналиста. Его проверили, жучков нет». «Мессир?» Взмолилась Мария. «Умоляю, давайте начнем с этого проклятого детского центра. Я жить не могу с мыслью, что каждый день там убивают детей. Мы должны что-то сделать». «Ваше желание для меня закон», — поклонился мессир. «Хотя так мы можем привлечь лишнее внимание. Мне бы хотелось до поры действовать скрытно. Хотя бы попробуем провести разведку», — настаивала Мария. «Можем и диверсию», — кивнул на Ваню мешочек. «А я координировать буду». Мессир достал из кармана рацию. «Чук-Гек, начинайте эвакуацию». Всех пациентов вывести и спрятать. Потом, если захотите, найдете нас. Это мой последний приказ. Конец истории. Не забывайте делать репосты и ставить лайки. А каждый комментарий мы с автором обязательно прочитаем.